Глава восемнадцатая Правитель Насирянской империи Зислав IV удобно устроился за своим рабочим столом и с интересом взялся за переданную посыльным папку с документами. Он был очень заинтригован не только неожиданным звонком, обычно не радующего подобным отношением сына, но и содержанием произошедшего между ними разговора. Что же Морозов опять придумал? И как он попытается влезть на этот рынок?» – вслух произнес Изислав и принялся за чтение. «Ага, вот значит как. Он собирается на базе своей платформы по продаже бэушных товаров реализовать проект по продаже ингредиентов, добытых в пустошах», – задумчиво произнес император и углубился в чтение. «Значит, для свободных охотников на сайте предполагается дополнительный раздел». Возможность ведения личной странички как для охотника, так и для его отряда с отображением количества выполненных миссий, и добытых ингредиентов. Также предполагается наличие какой-то шкалы репутации и стены отзывов. Их хитрец! Через какое-то время восхищенно произнес император. Предполагается соединить базу таможенного ведомства и свой сайт, дабы более объективно осветить деятельность свободных охотников. Как о несчастных людях беспокоиться? Ни о какой выгоде, конечно же, речи не идет. Продолжив знакомство с бизнес-планом, Изислав наткнулся на графу доска объявлений. Значит, предлагает заказчику выставить свой заказ и ждать, когда тот или иной отряд на него откликнется? Хм, а ведь примерно так и работает биржа охотников. За выполнение того или иного заказа берутся те, кому это действительно под силу. Откинувшись на спинку стула и поудобнее устроившись вслух, произнес император. Что же, из этого определенно что-то получится. А у государства появится возможность не только централизовать вопросы покупки-продажи ценных ингредиентов, но и повысить уровень развития отрасли, взять под частичный контроль государственных органов перемещения в стране стратегической продукции. В том, что очередной проект Морозова обречен на успех, Изислав не сомневался. Он по достоинству оценил удобство новой платформы и ее функции, которые очень быстро завоюют авторитет у свободных охотников и через какое-то время вытеснят сопротивляющиеся биржи. Все же последние работают в своих регионах, и сбыт ингредиентов зачастую непозволительно затягивается. Не нашел кому продать крылья жукера в старых дорогах? Тогда зайди на сайт и проверь заказы соседних городов. Возможно твоя добыча понадобится кому-то там, а если нет, размести объявление на сайте. Удобство и простота точно покорят всех. Так всегда и бывает. Только вот появится очень много недовольных, подумал император. Начиная от комендантов городов, которые формируют свой бюджет, в том числе из добровольных ассигнований бирж свободных охотников, до крупных игроков фармацевтического бизнеса, в числе которых представители боярских родов. Вернувшись к изучению документов, монарх то и дело ненадолго отвлекался и делал пометки в своей рабочей тетради. Если бы здесь находился Витовт, он бы сказал, что это верный признак того, что отец заинтересовался предложением. «Ага, вот и до да, акций дошли», — довольно произнес император, внимательно всматриваясь в текст. «Значит, Морозову 25%...» Мне и Темникову по 15, а оставшиеся 40 распределить между комендантами и другими лицами. Хм, это сразу уменьшит градус напряженности в регионах и позволит содействовать всестороннему развитию нового сайта. Изяслав еще раз пересмотрел все документы и в очередной раз задумчиво пробормотал. «А нужны ли мне столь глобальные изменения в этой сфере? Скорее да, чем нет. Необходимо брать отрасль под свой контроль». «Рано или поздно это все равно пришлось бы сделать. К тому же, инициатива исходит не от меня, а это явный плюс». Император удовлетворенно думал о том, как удивятся некоторые недобросовестные личности, которые слишком сильно завышают цены на многие виды лечебных товаров и не обращают внимания на вежливые просьбы Комитета государственного контроля такого не делать. Будет им урок» решил Изяслав и связался по телефону со своим секретарем. «Завтра в десять собери в малом зале людей из списка номер пять». «Экономический сектор?» – сделав пометку, произнес секретарь. «А тема?» «Влияние инфернальной пустоши на экономические и иные процессы страны». Удостоверившись, что верный секретарь все понял правильно, Изяслав положил трубку и тихо произнес. «Ну вот и хорошо. Будем что-то решать». «Да ты сегодня пришел нормально через дверь, а не через окно, как я привык», произнес глава рода Темниковых, обедающий в гордом одиночестве в столовой своего поместья. «Что с тобой случилось? Теряешь хватку?» «Посмотрел, как смешно ты выглядел недавно на пороге дома Морозовых и решил появиться перед хозяином поместья в более подобающем виде», произнес Феофан, занимая указанное Егором место. «Первач будешь?» – спросил Темников, глянув на запотевший графинчик с горячительным напитком. «Пообедаешь?» – богатырь кивнул, и после того, как служанка принесла Фиофану обед, мужчины, не чокаясь, опрокинули рюмки. «Так зачем пришел старик?» – закинув в рот малосольный огурчик, отпустил легкую шпильку глава рода. «Наношу официальный визит, Егорка!» – не остался в долгу Фиофаны, достав из кожаного дипломата плотную картонную папку, добавил. «Звонил Иван и сказал, что тебе нужно срочно это увидеть. Дело жизни и смерти, которое обязательно тебя заинтересует». «Какой у меня деловой сын!» Каким-то непонятным тоном произнес Стемников и снова разлил алкоголь по рюмкам. «Давай еще по одной». Наконец, разобравшись с графинчиком и обедом, мужчины поднялись в кабинет главы рода. «Ну-с, — произнес Стемников, углубляясь в чтение все выше поднимающиеся с каждой секундой брови князя были как бальзам на душу богатыря. «Ловко он все это придумал», – заявил Темников, вчитываясь в текст. «Мне, конечно, не очень верится в то, что подобная система нормально заработает и будет прибыльной, но если учесть предыдущие проекты Ивана и то, насколько он продумал этот, все предстает в совершенно ином свете. Особенно мне нравится разделение процентов полученного дохода». «Иван пытается представить все так, словно я, он и Изислав – равноценные партнеры, только ведь это не так», – через какое-то время Темников добавил. «Значит, император ему нужен как носитель огромного административного ресурса и крыши от произвола чиновников и бояр, которых мы буквально шокируем новыми правилами игры, а я необходим как прикрытие Ивана от императора». «Ты все правильно понял», – удовлетворенно кивнул богатырь, откинувшись назад. «Ну и как громоотвод на случай конфликта с боярскими родами?» «В таком случае зачем мне все это надо?» – спросил Темников. «Брать на себя столько обязательств». «Иван сказал, что перед смертью Георгия ты поставил ему задачу влезть на рынок ингредиентов. Значит, это направление тебе интересно. Вот сын тебе и помогает». «Процесс этот долгий, но он сулит хорошую прибыль, ведь не зря тебе целых 15% отходит. Да и иметь столько же процентов, сколько император, почетно. Он, кстати, сегодня тоже изучает эти материалы, и это основная причина, по которой к тебе прибыл я, а не Иван». «Императору ты тоже лично папку носил?» – пошутил Темников. «Иван через Витов-то передал», – беззаботно ответил богатырь. «А они разве не враждуют?» – нахмурился князь. «Было дело, но Иван нашел к нему подход, и сейчас все это в прошлом. Общее дело, оно, знаешь ли, сближает», – заметил Феофан и снова улыбнулся. Он был явно рад всесторонним успехам своего протеже. Темников некоторое время молчал, внимательно разглядывая сидящего перед ним богатыря, а затем тихо произнес. «Ты хорошо его подготовил. Изменения за два года отсутствия дома просто колоссальные. Он и хороший боец, и действительно сильный маг. Отличный стратег и тактик, успешный бизнесмен, грамотный руководитель, а как сегодня оказалось еще и переговорщик. На лице Феофана появилась легкая удовлетворенная улыбка, однако она тут же пропала после того, как Темников жестко закончил. А ведь я и не подозревала о наличии у тебя всеобъемлющих знаний в настолько разных областях. Неужели всему этому его научил ты? Теперь в середине курса листопада смерти идет изучение менеджмента крупной компании? Или, может, тактики переговоров?» «Что ты хочешь сказать?» Спокойно спросил Фиофан. «Ты знаешь что?» Жестко заявил князь. «Я хочу понять, кто и когда занял место моего сына. С чего ты взял, что его кто-то заменил? Это Иван. Я с ним почти не расставался. Думаешь, я не узнаю своего воспитанника?» Однажды утром я проснулся после жесткого наркотического угара и осознал что в приступе ярости без повода убил собственного сына. Вместо ответа произнёс Темников. В том, что убил, сомнений не было. Проведённые мной ритуалы чётко показали это. Поверь, я очень сильно корил себя за тот поступок. Поэтому подумай, какой шок я испытал, когда осознал, что Иван жив. Тогда я задал себе пару вопросов. Если я всё же убил своего сына, то почему он всё ещё жив? И что именно сделал покойный князь, чтобы воскресить своего внука? Мне кажется, что я нашел верный ответ. Темников протянул Феофану несколько листов, которые тот взял без особого энтузиазма. Здесь выписка из сборника запретных ритуалов, найденных у покойного Морозова. Ты знал, что у него есть что-то подобное? Удовлетворенно произнес Егор Дмитриевич, отслеживая реакцию богатыря и продолжил. Изучив этот сборник, я выделил один ритуал которые соответствуют тем условиям. «И что мне от этого знания?» – жестко спросил Фиофан. «Думаешь, мне есть разница, каким именно образом господин воскресил Ивана? Он сделал невозможное и погиб сам, из-за тебя, кстати». «Неужели информация о том, что в тело Ивана была подселена какая-то посторонняя душа, оставит тебя равнодушным? Что будет, если ты узнаешь, что все это время рядом с тобой находился не Иван, «Не наследник рода Морозовых, а некто посторонний, кто занял его место и все это время вводил тебя за нос». «Я желаю увидеть первоисточник», — спокойно произнес богатырь. «Хоть мне и хочется послать тебя и уйти, мне нужно узнать, какой информацией ты располагаешь». «Хорошо, сейчас принесу». Через некоторое время кивнул Темников и, встав, вышел из комнаты. Не так пошел разговор, как мне хотелось бы. Далеко не так» произнес Егор Дмитриевич, идя по коридору и чувствуя ярость, разгорающуюся в душе Феофана. Но хотя бы так. Следующее занятие по продвинутой демонологии оказалось похлеще, чем предыдущее. Но куда еще хуже, философски размышлял я перед уроком. Уже была демонстрация живого пилки и схватки с ним, некоторые даже получили неприятные ранения. Потом и я добавил некоторым ребятам неприятных эмоций, показывая, как правильно потрошить пилки. Что еще может придумать Грозовой? Не знаю, может, другого демона на демонстрацию притащит. Только это ему и остается. Однако выяснилось, что я очень сильно ошибался, и руководство училища есть чем меня удивить. Прибыв всем курсом на одной из показных полей полигона, одна сторона которого была оборудована высокими трибунами, мы обнаружили на противоположной стороне несколько рядов занавешенных тканью знакомых клеток. Пилки! «Откуда столько?» – пораженно ахнул, идущий рядом Гадимир. «Я, конечно, слышал, что за демонами в целях изучения ведется охота, но вроде как речь шла о более сильных тварях. Тех же пилки давным-давно должны были изучить». «Не думаю, что в масштабе государства очень сложно собрать такое количество демонов», – сказал я. «Разместил заказ на живого пилки на бирже охотников, предоставил клетку, и, поверь мне, найдутся ребята, готовые за умеренную плату сделать все как надо». «Дело в другом», – произнес услышавший окончание разговора Витовт. «В расположенном рядом научном городке находится участок, который так и не стал пустошью, но там стабильно появляются пилки». «Так вот почему в предместье Антоновка столько всего», – произнес я. «И научный городок, и несколько воинских частей, и полигоны Лиги Магов, и мы, в конце концов, а оттуда точно никто страшнее пилки не придет». «Отец уверил меня, что никто», – ответил Витовт и добавил. Этому научному городку уже, наверное, лет двести. Работающие в нем ученые строят теорию о появлении демонов в нашем мире. Изучают пустоши и технологии демонических перемещений. И, кстати, те датчики, которые используют лига охотников для отслеживания демонов, были разработаны здесь. Это ценное исследование, согласился я и добавил. Только вот я впервые об этом слышу, и Гадемир, думаю, тоже. Ты уверен, что не разболтал нам секретную информацию? «Ну так вы же не будете болтать об этом?» – растерялся Витовт. «Мы, может, и нет, но ты так свободно говоришь, что, кажется, это услышали все», – нахмурился Агниер. «Лучше бы ты промолчал, а то теперь в случае разглашения информации будешь на нас грешить». «Нет», – возмутился наследник. «Вам я верю. Хоть у нас с Иваном и были натянутые отношения, но я не считал, что он способен на подлость, как и ты, Гадимир, кстати». «Ну, спасибо». Криво улыбнулся Агнияр, но тут слово взял один из ребят, стоящих позади наследника. «После сегодняшнего занятия эта информация вряд ли останется секретной. Все же у нас в стране живут не глупые люди и могут сложить два плюс два». Он сделал паузу и посмотрел на Гадимира. «А ты, Агнияр, следи за языком, а то стал слишком часто и не по назначению его использовать. Не тебе упрекать наследника империи. Когда мне понадобится совет шестерки?» Жестко посмотрел Гадимир. Я, скорее всего, застрелюсь. А так как я не собираюсь делать ни первого, ни второго, то не пойти бы тебе нафиг со своими нравоучениями. Если у витов есть ко мне претензии, то я уверен, он все выскажет мне в лицо, так что не воняй». «Не заводись», – кинул я разозлившемуся к Димиру, на настроение которого в последнее время очень стали влиять гормоны перестраивающегося организма. «Судя по всему, скоро тебе понадобятся силы, и их будет куда применить». Огнияр ничего не ответил, а попытавшийся дать отповедь мальчишка пересекся со мной взглядом и почему-то замолчал. «Что по нашему делу?» – спросил я у Витовта, чтобы перевести тему. «Документы передал?» «Да», – кивнул он, – «все сделал в лучшем виде. И вроде бы даже получил предварительное согласие. Я вообще-то и шел к тебе это рассказать». «Обнадеживающие новости», – я мысленно потер руки. «Пока все идет по плану». «Надеюсь, отец не сильно изображает князя перед Феофаном, а принял его как положено и изучил переданные документы. Вспомнил я о поручении данным наставнику. Правда, почему-то богатырь пока не выходит на связь. Но не думаю, что случилось что-то плохое, и Темников снова слетел с катушек. Скорее, просто непредвиденные обстоятельства». Наша компания заняла понравившееся место в центре трибуны и обсуждала занятия по продвинутой демонологии, пока на поле, наконец, не появился грозовой. В воздухе повисла идеальная тишина, а мальчишки превратились в слух. «Доброе утро, господа кадеты!» Тихо поприветствовал нас Архимаг, но его слова, усиленные неизвестным заклинанием, были очень хорошо слышны. Тема нашего сегодняшнего занятия – «Бой с демоном». Оглядев каменные лица мальчишек, он твердо продолжил. «Уже вчера несколько кадетов показали нам свои умения, но только у некоторых это действительно получилось. Сегодня шанс сразиться с пилки выпадет всем остальным». Эта новость не оставила равнодушным никого. Мальчишки переглядывались, тихо возбужденно шушукались, но громыхание в небе прямо над нами помогло им сдержать свои эмоции. «Я еще не договорил», – недовольным тоном произнес Архимаг и, криво ухмыльнувшись, продолжил. «Вчера мы только один раз увидели, как должен заканчиваться бой с демоном». Грозовой выдержал паузу и жестко закончил. «Его смертью!» «Вот теперь стало действительно весело», – подумал я, наблюдая за бурной реакцией взорвавшихся мальчишек, которые, не сдерживаясь, загомонили в полный голос. «Но я их понимаю». Одно дело просто ранить демона и совсем другое убить. Каким бы ужасным это существо ни было, нормальному человеку, особенно молодому мальчишке, вот так просто убить его будет морально сложно. Это такой глупый розыгрыш, удивленно спросил Витовт, глядя в мою сторону. Я впервые об этом слышу. А ведь до этого по всем подобным вопросам меня информировали. Я даже про демона на уроке знал. Судя по тому, как преподносит грозовой, «Все это серьезно», — сказал я мальчишке, а довольный произведенным эффектом Архимаг тем временем продолжил. «Сразу предупреждаю, что через этот кровавый ритуал пройдут все, а тот, кто не сумеет справиться с демоном с первого раза, будет сражаться до тех пор, пока у него не получится, так что каким-либо образом откосить не удастся. Старайтесь все сделать сразу». Преподаватель повел взглядом по трибуне, а затем, найдя меня, произнес. «Гадеты, Морозов и Огнеяр вчера со всем справились очень хорошо, поэтому я предлагаю им выйти первыми и показать однокурсникам пример». «Пойдем», — сказал Гадимир, вставая. «А то по спискам я устану ждать своей очереди». Я согласно кивнул. «Уступишь мне первый бой?» — спросил Гадимир, проверяя обмундирование и перевязывая шнурки на берцах. Последнее время он старался соревноваться со мной ни в чем не отставать. «Следовательно, раз я вчера первый схлестнулся с пилки и победил, теперь его очередь». К тому же дополнительную роль в готовности Гадимира идти первым сыграли некоторые доброхоты, которые заметили, что Агнияру в прошлый раз достался уже знатно потасканный мной демон, и победу он одержал только из-за этого. «Договорились, иди», — сказал я, и Гадимир вышел на арену. На лице Грозового не отразилась реакция на подобные перестановки, и он, покинув поле, дал команду неизвестному магу установить на полигоне зачарованную клетку. «Готов?» – спросил Архимаку Агнияра, и после его уверенного кивка раздался гонг. Серая ткань поднялась вверх, дверь клетки отворилась, и голодный злой демон стремительно рванул вперед за что тут же был наказан пятеркой огненных шаров Гадемира и струей огнемета прямо в морду. Потеряв темп, окровавленный и обожженный демон попытался уйти в сторону, но зацепился за появившуюся над землей каменную ступеньку и упал, а вскочив, тут же словил серп ветра, и обезглавленное тело упало на землю. «Молодец, Агнияр!» – произнес Архимаг, оценивая сражение невозмутимо наблюдающего за трупом демона Гадемира. «Можешь возвращаться на свое место». Как-то механически кивнув, мальчишка направился к трибуне. В это время команда обеспечения меняла клетку, убирала труб и подсыпала на окровавленное место свежий песок. Посильнее сжав плечо Гадемира, чтобы немного приободрить его, я услышал слова Грозового. «Морозов, твой выход!» Заняв то же самое место, на котором стоял огнеяр, я стал ждать. После привычного вопроса о готовности прозвучал гонг, и клетка открылась. Мне, признаюсь, было откровенно лень что-то придумывать и сражаться, поэтому я просто сформировал перед дверью несколько острых шипов и позволил демону на них насадиться. Рывок голодной твари был силен, поэтому она не успела должным образом отреагировать на мой маневр. Не желая слушать вой раненого демона, я отправил ему в шею подсмотренный у Гадимира серп ветра, после чего направился к трибуне. «Молодец, Морозов!» – удостоился я похвалы от Архимага, после чего он обратился к кадетам, усилив звук с помощью своего заклинания. «Может, перед тем, как перейдем к списку, кто-то еще хочет сразиться вне очереди?» «Я хочу!» – неожиданно для всех произнес Витовт, вставая со своего места. «Я тоже!» – послышался голос Пескова. «И я!» произнёс Таранов и гневно посмотрел в мою сторону. «Не только Морозов может себя показать!» «Хорошо», — кивнул Грозовой, с довольной улыбкой наблюдая за происходящим. «Витовт! На исходную позицию! Песков! Готовится! Далее по сформировавшейся очереди!» «Ты как?» — спросил я у уставившегося в одну точку Гадимира. «Это тяжелее, чем я думал», — сказал он мне, не поднимая головы. Я отправил в его сторону облако бодрящего холодного воздуха, заставив поежиться и возмущенно поднять голову. «Если тебя это успокоит, знай, что ты справился намного лучше меня. Я через некоторое время после первого убийства освободил желудок. И еще, знай, что если бы он до тебя добрался, и мы не находились бы под присмотром Архимага, ты бы умирал страшной мучительной смертью. Сначала...» Пилки постарался бы поразить твои конечности и лишить мобильности, а затем, когда ты ослабел бы от потери крови, вырубить отвалочный инфернальный алтарь и очень-очень долго тебя пытать, вытягивая все силы, мучая день за днем, пока ты наконец, сойдя с ума, не умер бы. А ты умеешь преободрить, нахмурившись, сказал Годемир. Теперь я не переживаю, что впервые убил, напротив, рад, что не сдрейфил. Пока мы общались, Витовт без проблем успел разобраться со своим пилки и с серьезной миной на зеленоватом лице уселся рядом. Не нарушая новой традиции, я послал в его сторону струю холодного бодрящего воздуха. «Спасибо», — чуть придя в себя, сказал он. «Ты молодец, не ожидал такого», — искренне сказал я, протягивая ему сжатый кулак. На мгновение замешкавшись, вероятно решая, не обидится ли ему на мои слова, Витовт все же ударил своим кулаком по моему, а затем и по кулаку Гадимира. При этом, несмотря на попытки сохранить на лице невозмутимость, я видел, что он очень доволен. «Кажется, наша похвала его действительно радует, и это очень хороший знак. Мальчишка все же поддается дрессировке, и с ним можно иметь дело», – удовлетворенно заключил я. «А всего-то и понадобилось, что откровенно поговорить и пригласить в амбициозный проект» поставить перед ним цель, достижение которой действительно станет поступком. Одно дело, как и все, учиться и овладевать знаниями. И другое, способствовать переделу сфер влияния в такой важной отрасли, как торговля ингредиентами из пустошей империи. Это амбициозно. Ну и, конечно же, играет значительную роль то, что я, пользуюсь в кадетке определенным авторитетом, имею за спиной покрытую туманом мрачную историю, На высоком уровне владею воинскими искусствами, явно не слабак в магических, сражался с бойцами Лиги убийц, победитель имперского турнира, создатель очень популярных бизнес-проектов и мальчишка, который откуда-то знает, как правильно потрошить демона и, что главное, делает это нисколько не смущаясь. К тому же наследнику приятно, когда его хвалят не друзья-прихлебатели, Они зависимые от него бояричи, которые действительно оценили поступок, а не льстят просто так. Этот день был действительно длинным. Решительно настроенные кадеты один за другим выходили на полигон и сражались с демонами, однако не всем из них удавалось убить тварей, поэтому многие отлеживались в палатках целителей, пили восстанавливающие зелья, а затем выходили на второй круг». Чуть позже те, которые сумели убить своего демона, занимались его разделкой, что тоже многим ребятам далось нелегко. Но должен признать, что если через некоторое время кто-то из них столкнется с настоящим пилки, он точно не испугается. Сложно испугаться того, кого ты уже не только убивал, но еще и потрошил. «Насколько я понял, мы выгребли все запасы демонов научного центра», произнес я, помогая с работы ребятам из своего взвода а Центр, кажется, совсем об этом не переживает и продолжает поставлять остатки. Я сильно удивлюсь, если узнаю, что у них еще есть запасы». «Ну так этих уродов ведь еще и кормить надо. Представляешь, сколько на такую ораву требуется еды», – произнес Гадимир, работая над своим демоном, а затем, поморщившись, добавил. «Фу, блин, меня сейчас вырвет, он же еще теплый. Они что, какое-то заклинание стазиса наложили?» «В таком случае вы не получите оценку удовлетворительной и будете проходить процедуру еще раз», произнес стоящий неподалеку Дубовой, принимающий работу у кадетов. «Это нечестно», — заметил Агнияр. «То, что меня стошнит, не означает, что я не добуду нужные ингредиенты». «Господин сержант», — обратился к Дубовому Песков, переводя тему, «может, вы в курсе? Этот кровавый праздник еще долго будет длиться?» а то я уже третьего демона убил и успел устать от крови и потрошения». По правде говоря, к удивлению всех, неожиданно разоткровенничался сержант. «Сегодня последний день, больше живых демонов пока нет, да и, как сказал начальник училища, цели продвинутого курса уже достигнуты». «А у этого всего еще какие-то определенные цели были», хмуро произнес Деревянко. «Хотя, конечно, теперь я точно не обмочу штаны при встрече с демоном». «Это потому, что ты еще хвостатого насартула не видел», — заметил я. «Или крестовика в полной боевой готовности». «Крестовика?» — заинтересовался сержант. «Вы видели его?» о — -о -о -о", протянул я. «Еще как видел!» Под заинтересованными взглядами я начал рассказывать о своей встрече с демоном-пауком и о том, как он преследовал меня по деревьям. «Самое страшное – это когда ты понимаешь, что их может быть несколько, ведь не зря этого демона называют маткой». Закончил я свой рассказ и только тут заметил обступивших меня кадетов. Что интересно, ни один из присутствующих не сказал, что, возможно, я привираю. Напротив, в их глазах читалось уважение. Они явно мне верили и внимательно слушали, а я, глядя на них, внезапно понял, почему это происходит. Дело в том, что за эту кровавую неделю они все сделались старше и взрослее и теперь никогда не станут прежними.